Иногда все эти тельмены, предварительно прогревшись на крымских пляжах, посещали свою родную Германию. А там книга Мельгунова Красный террор в России. И ещё много-много книг, в том числе и о красных концлагерях, о голоде, о зверствах народной власти. Неужто не интересовался товарищ Тельман? И вот я считаю, что коммунисты, то есть дураки и преступники, Не могли легальным путём прийти к власти ни в Германии, ни в одной нормальной стране просто потому, что ни в одной стране мира дураки и преступники не составляют большинства и достаточной поддержки не пользуются. Потому партии Тельмана приход к власти законным путём не угрожал. Потому товарищ Тельман демократию недолюбливал и против неё боролся. Как и его предшественники и соратники. Товарищи Ленин, Троцкий и Сталин Коммунистическая партия Германии представляла собой силу, но только до тех пор, пока советский экспорт лес регулярно отламывал часть своих доходов в партийную кассу германских товарищей. Без этого партия германского пролетариата была пустышкой, ровно как в 1917 году партия Ленина без германского золота. Сталин знал, Можно истратить на содержание братских коммунистических партий сколько угодно миллионов долларов, марок, франков и фунтов, сколько угодно тонн золота, но ни в одной стране ни одна коммунистическая партия никогда законным путём власть не возьмёт. Опыт двадцати последних лет показывает, что в мирное время невозможно иметь в Европе коммунистическое движение сильное до такой степени. чтобы большевистская партия смогла бы захватить власть. Диктатура этой партии становится возможной только в результате большой войны. Это сказал товарищ Сталин 19 августа 1939 года в совершенно секретной речи, которая оставалась таковой до 1994 года. Это было сказано в тот самый момент, когда Сталин открыл шлюзы Второй мировой войны. Сталин знал, что коммунисты придут к власти только в результате войны. Поэтому Сталин готовил войну и готовил коммунистов. Ещё в 20-х годах в Москве была создана особая школа Коминтерна, а ещё школа имени Ленина. В этих школах готовили агентуру для подрыва существующей власти во всех странах мира. до Аргентины и Бразилии включительно, и вождей пролетариата для всех стран мира. Уже в 20-х годах ковал коминтерн командные кадры, которые должны были возглавить парламенты и правительство новых советских республик, до самой последней республики включительно. Вот пример. Эрих Мильке, дважды герой ГДР, член Политбюро, генерал армии и министр государственной безопасности ГДР. А откуда он? Из школы Коминтерна. Эриха Мильке германская полиция ловила еще до прихода Гитлера к власти. Красная звезда. 27 декабря 1987 года. Летом 1931 года положение Мильке стало небезопасным. Возникла угроза ареста. Красная звезда не вдаётся в подробности, и мы гадать не будем о том, Чем товарищ Мильки досадил властям? Но вспомним, что Германия 1931 года была страной в высшей степени свободной, с мощными проблисками нестабильности и даже анархии. Просто так за коммунистическую пропаганду не сажали. Что-то сотворил товарищ Мильки вполне серьёзное. Красная звезда вскользь и прозавучный смертный приговор помянула. Хотя при Гитлере Эрих Мильке в Германии не появлялся. Для таких товарищей, как Мильке, двери столицы мирового пролетариата были распахнуты настежь. Мильке спасается от преследований в Советском Союзе, попадает в школу Коментерна, затем в школу имени Ленина. Чему в этих школах его учили, я не знаю. Но в 1939-1940 годах Эрих Мильке на нелегальной работе в Бельгии. Далее в этом жизнеописании неясный пробил. А с 1945 года Эрих Мильке строит счастливую жизнь в рядах сотрудников соответствующих органов Восточной Германии. За 12 лет он поднимается до поста министра государственной безопасности, на котором и остаётся более 30 лет. Ах, эти школы коммтерна. Какая закваска. Нам, конечно, говорят красивые слова, про доблестного антифашиста. Может быть, Мильке и был антифашистом, но для того, чтобы бороться против фашистских концлагерей, вовсе не обязательно бежать в 1931 году из Германии, в которой концлагеря ещё нет, в союз советских социалистических республик, где они процветали. Не знаю, была ли моя милая родина, родной Слонов, но родины концлагерей для своих собственных граждан была. В этом вопросе первенство у нас снять-нять. Кстати сказать, германские коммунисты не могли быть противниками концлагерей. После разгрома фашизма коммунисты использовали гитлеровские концлагеря, причём по прямому назначению. Антифашист товарищ Мильке не мог не иметь к этому делу персонального отношения. Товарищ Мильке и другие товарищи боролись не против концлагерей, А только за то, чтобы концлагеря существовали не под красным фашистским флагом, а под красным коммунистическим. Они боролись за то, чтобы в этих концлагерях быть начальниками. Судьба Эриха Мильке один только пример того, что немецкие коммунисты считали своей родиной отнюдь не Германию, но Советский Союз. Служили ему и повиновались. Так Красная Звезда и сообщает. Страну Ленина он называет своей второй родиной. Еще пример. На этот раз не о безвестном в предвоенные годы Эрихе Мильке, а о самом известном немецком коммунисте, о самом главном. Главарь германских коммунистов Эрнст Тельман проводил много времени в Советском Союзе. Ходил в советской военной форме. На трибуне появился товарищ Тельман, в красноармейской шинели и в шлеме с красной звездой. Источник Красная армия, 9 декабря 1926 года. Очень это интересно. Советский Союз объявил целью своего существования уничтожение законных правительств во всём мире, в том числе и прежде всего в Германии. А глава одной из германских политических партий ходит в военной форме противника. Красная армия никогда не скрывала своего главного и единственного предназначения. Большевистскую миссию Красная армия будет считать выполненной, когда мы будем владеть земным шаром. Это изрёк начальник полит управления РККА, армейский комиссар первого ранга товарищ Ян Гамарник на активе наркомата обороны 15 марта 1937 года. И когда нам говорят, что история отпустила коммунистам мало времени, возразим: слишком много отпустила. Если бы готовилась страна к отражению агрессии, то времени бы хватило. Просто под руководством товарища Сталина страна готовилась к выполнению других задач. И эти задачи с самого первого дня существования коммунистической диктатуры открыто повторялись на всех уровнях, и чаще всего В комментерне, где заседали всяческие беллаконы, пламенные далорысы и тальмены, а будто и в советские генеральские сапоги. Удивительно, но в то же самое время, когда товарищ Тальман заседал в Москве, совсем рядом в секретной танковой школе под Казанью, товарищ Сталин готовил будущих германских танковых командиров. В какой же они форме ходили? Не в своей же германской. Конечно, нет. Они тоже ходили в нашей родной, красноармейской форме. Точно как товарищ Тельман, только без красных звезд. Источник военно-исторический журнал, 1993 год, номер седьмой, страница сорок вторая. «Да чего же ты темна, мать история!» Мысль повторяю. Вильгельмы Пики, Отто Гротты Воли, Ульбрихты и Тельманы были своими ребятами. прикормленными и послушными. Они счастливо жили в стране концлагерей. Они блудили на крымских курортах и знать не желали, что у Украины есть каруз деревьев, а данские казаки лягушачью похлёбку. В то время как хлеб Украины, её сало и горилка идут на прокорм мирового коммунистического движения. Товарищи коминтерновцев готовили быть министрами государственной безопасности во вновь присоединённых братских республиках и одновременно с ними готовили германских танкистов, которым было суждено Европу сокрушить. На первый взгляд парадокс, но второй стальная логика.